Утром встали рано. Все невыспавшиеся, все с больной головой. А почему? Потому что ночи у нас фактически не было, а то, что было, напоминало сражение при фермопилах. Попробую рассказать, хотя определенные моменты из памяти уплывают безвозвратно. Может, оно мне даже приснилось. Теперь остается только гадать. Итак, Диня утомился нашими расчетами и отправился спать, когда мы с великаном еще сидели в ночном саду за ярким экраном ноутбука. Наш покачивающийся герой дошел до дверей в дом, шагнул внутрь, прикрыл дверь и намеревался отоспаться у меня, но в коридоре встретился нос к носу со Светланой. Прекрасная Афродита по ходу перепробовала все доступные средства, чтобы спасти залитое вином платье. еще пару часов назад оно было белым, а теперь бледно-розовым, с пошлыми, несимметричными разводами. Настроение у девушки колебалось от «кроваво убью на месте скотина пьяная» до «закопаю живьем в развалинах Херсонеса Таврического, если найдут археологи, вот удивятся-то». «Хотя вообще-то она у нас добрая и отходчивая». Но при виде довольного жизнью виновника гибели новенького плачешка девушку перемкнуло. Денисыч не успел чиркнуть, как словил пластмассовым тазом с мокрым бельем поперек физиономии, улетев в самый дальний угол коридора. Три амфоры из его сумки разбились при падении. На вопль души и самую грязную сионистскую ругань прибежали мы с Германом. Удержать красную от ярости гребнева было не проще, чем уговорить голодную тигрицу выплюнуть ногу запашного. Знаток древних языков, посидев в луже на осколках, вдруг осознал масштаб потери и, не задумываясь, запустил в голову Афродиты уцелевшую полуторалитровую бутыль. Когда музейщики дерутся, они не церемонятся. Греческая амфора действительно ловко попала в голову, но не Светлане, а неловко подвернувшемуся Герману, который свел глаза в кучку и, падая, всей тушей придавил меня и девушку. Точнее говоря, ниже всех оказался я, лежащий в том же проклятом тазу, на мне расплющенная Светлана, поверх нее великан, который, кажется, уже начал похрапывать. Ему тепло и мягко, а нам... Виновник торжества пытался удрать, но мне каким-то чудом удалось поймать его затощую щиколотку и дернуть на себя. Диня хряпнулся затылком об и тоже прилег надолго. Я знал, что если прямо сейчас умру, то хотя бы меня похоронят в обнимку с самой прекрасной специалисткой по росписи древнегреческих вас на свете. Да что там в обнимку, мы явно стали одним целым. «Ибо разъединить нас в тот момент можно было только хирургическим путем, и будь ситуация хоть капельку обнадеживающей, я был бы обязан жениться, как честный человек». «Хотя тогда Герман тоже должен будет сделать предложение ей и мне. А Диня пойдет свидетелем, если сможет отцепить от своей ноги мою руку, которую теперь ему проще отгрызть или перепилить, как волку, попавшемуся в капкан. «Винцере аут море! Или победить, или умереть. Латынь. Кстати, мне даже без разницы, что он будет отпиливать мою руку или свою же ногу, по-любому проблемы с гангреной гарантированы. Но ситуацию спасло неожиданное появление нашего сторожа. Лохматый горбун Сосо оказался сильным и упертым человеком. Отступать перед трудностями явно было не в его духе. Каким только образом ему удалось поднять... и унести в сторону могучего великана земного, остается только гадать. По весу и габаритам Герман был круче всех нас вместе взятых. Потом он умудрился отклеить от меня Светлану, причем мне показалось, что она была против и упиралась как могла. Уж я-то упирался точно, не сомневайтесь даже. Когда он отнес девушку в ее комнату и вернулся, я уже сам пытался разжать свои же пальцы на щиколотке Денисыча. Сторож решил помочь и вылезал горячим шершавым языком его ногу и мою руку. Фу! Но, тем не менее, благодаря этим липким слюням, знаток всех древних языков и наречий обрел долгожданную свободу. Хотя в себя не пришел, видимо, крепко приложился. Гематома будет. Или нет? Он же на холодном полу лежит. Мысленно послав его к лешему, я пополз в сторону своей комнаты. Уже там кое-как сумел вытащить свой таз из пластмассового таза гребневой. Тьфу, как же все это жутко двусмысленно звучит. Но вы ведь поняли, правильно, да? Сны были короткими, рваными и малопонятными. Хоть к гадалке иди, или к той же Гекате Аванесян. Она точно занимается подобными вопросами. Проснулся в семь утра в обнимку с Диней. Видимо, ночью он замерз на полу и полез греться под одеяло. Осуждать его не было сил, явно он не имел в виду ничего непристойного, хотя гомосексуализм у многих древних народов был нормой, а не преступлением. Но дабы никто не смел обвинить наш музей в пропаганде ЛГБТ, скажу твердо – ничего не было, даже намека. Мы вышли в коридор вместе, плечом к плечу, чтобы встретить там страдающую Светлану с мокрым полотенцем на лбу и мрачного Германа, держащего замороженный пакет пельменей на затылке. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, как заспавшиеся еноты, а потом, не выдержав, расхохотались хором. «Все-таки музейное братство превыше всего. С остальным справимся». «Бог ждет», — вежливо прорычал Сосо Церберидзе, появляясь в дверном проеме, ведущем из коридора в сад. Мы все прекрасно знали, кого он имеет в виду. Но я повторюсь, лично меня такое чинопочитание до сих пор задевало. Словно бы наш сторож сам не человек и имеет меньше прав, чем директор или кто бы там ни было вышестоящий. Грузины чаще надменно горды и более чем уверены в себе — «А этот тип странный какой-то». Феоктист Эдуардович действительно ждал нас в саду. Парой минут спустя мы с Германом сели за стол. Денисыч успел на минуту раньше, но я ни разу не видал, чтобы он умывался, причесывался или торжественно переодевался на выход. Светлана Гребнева, естественно, появилась примерно через полчаса, когда все на столе уже остыло, а мы, мужчины, разрешили между собой все вопросы. «Всем привет, мальчики!» Она положила себе в тарелку кисточку красного винограда, пару оливок и слегка пригубила вино. «Все, с ее точки зрения завтрак закончен. Когда выступаем...» «Милочка, вот только что мы об этом и говорили», мягко ответил директор, который, кстати сказать, за весь завтрак тоже лишь пил вино маленькими глотками, но не прикоснулся больше ни к чему. «От нас до Коктебеля не более пяти-шести часов на такси, но можно сэкономить, если пойдете налегке». «В купальниках и плавках?» — не поверил я. «Можно вообще без них?» — Светлана причмокнула губками в мою сторону. «Пока вы с Земновым шаритесь по пещерам, я могу загорать на нудистском пляже». «А я тогда устрою ревизию на их винном заводе», — горячо поддержал ее Денисыч. «От меня в пещерах тоже мало толку, я же не крот!» «Ну, если так смотреть, то и Герман великоват для спелеолога!» Шутка не удалась. Все четверо уставились на меня с живым интересом. На минуточку мне показалось, что я где-то допустил роковую ошибку, и сейчас меня надуют. Так оно и произошло, словно подстава была отрепетирована заранее. Зяма, заметь, не мы это предложили!» «Но ты как с языка снял». «Вы чего?» — подозрительно сощурился я, но было уже поздно. «Грин, вы официально назначаетесь ответственным руководителем этого проекта», — бодро хлопнул в ладоши фиактист Эдуардович, вставая из-за стола. «Поздравляю! Буду с нетерпением ждать вашего доклада». Необходимая экипировка, снаряжение и разрешение на археологическую деятельность в Карадакском природном заповеднике уже лежат в вашей комнате В остальном все действуют по одобренному мной плану Он встал и решительным шагом вышел из сада Я тоже встал и тоже было намылился следом, потому что, знаете ли, у меня были вопросы и к нему, и к троим, с позволения сказать, сотрудничкам, но не успел Директор ловко скрылся за дверью, а остальные просто бесследно растворились в воздухе. Стоило мне обернуться за разъяснениями. Вот только сидели рядом за столом, и нет их. Ни одного. Разве что старик Сосо зачем-то улыбнулся мне из-за ствола большой сливы. Но как раз к тому-то у меня ни одного вопроса не было. Пришлось улыбнуться в ответ и двигать в свою комнату. «Как?» «Ну вот как у них это получается? Почему я снова должен все делать в одиночку?» Сотовый, лежащий на столе, отозвался коротким сигналом Сбера о зачислении средств. Я открыл сообщение и охнул. Там была премия в 150 тысяч рублей с пометкой «Геката». То есть за какие-то пару часов с утра я получил свою двухмесячную зарплату. «Типа да». «Директор — честный и щедрый человек. Если ты влился в коллектив и приносишь реальную пользу, без материального поощрения тебя не оставят. А что, почетная грамота или устная благодарность были бы лучше? Ой, да при таком раскладе пошли все претензии в задницу. Мне категорически нравится здесь работать». На моей кровати лежал аккуратно сложенный камуфляжный костюм, брюки и короткая куртка в пояс. На прикроватном коврике стояли новенькие ботинки с высокой шнуровкой и шипами на подошве. Как я понимаю, это для покорения пещер. Рядом с ботинками лежал небольшой рюкзак, такого же хром-пятнистого расцвета. В рюкзаке оказался моток веревки с карабинами. Горный молоток с крюком на конце, мощный фонарь и почему-то нагайская плеть. Кстати, очень красивая, явно антиквариат. Знаете, такая тонкая, длинная рукоять в серебряной оправе и сложно плетеный хлыст. Исключительно для управления лошадью, чтобы не причинять ей травм. И да, уж никак не для разгона демонстраций революционно настроенного пролетариата. «Историю всегда стоит учить». Три золотые монеты положил в нагрудный карман. Вроде и все сборы. Поскольку точного времени выхода мне никто не озвучивал, то я еще успел порисовать, набрать пару звуковых сообщений маме, чтобы не волновалась, отправить рисунки и получить ответы от сестренок. «Это кто? В школе все норм, не парься». «А че она голая? Ты чем там занят, а?» «Ух ты! А у нас две пятерки по-русскому, и двойка, одна на двоих по физре. Не хотели прыгать через козла. Мальчишки смеются и подсматривают. Крутой старикан! Вы с ним дружите? Твой Герман похож на какого-то грека из мифов. Точняк, как этот... Не помним. А чё, Светка? Чё, Светка? Чё, Светка? У вас уже было? Нет? Почему? Хотим к тебе, в Крымушек. Аря-ря. Они все равно хорошие, даже если кажутся глупыми. Когда эти две одинаковые масявки появились на свет, мне казалось, что родители вообще забыли о моем существовании. Первые три месяца казались сущим адом, в прямом смысле этого слова. А потом близняшки стали улыбаться мне, и я размяк. Когда им исполнилось полгодика, нас уже было водой не разлить. Кратко отписавшись по всем вопросам, кроме личных, я быстро переоделся. Ботинки на шнуровке оставил, ну их, в своих кроссовках мне комфортнее. Бросил оставшиеся золотые монетки в нагрудный карман, закинул рюкзак на плечи, толкнул дверь и... вышел из кабинки для переодевания на центральном пляже Коктебеля». В лицо ударило пылающее солнце, в ноздри — соленый ветер, а по ушам — счастливые крики отдыхающих, плещущихся в гостеприимных волнах Черного моря. И, разумеется, я здесь один. «Конечно!» «Нет, друг мой!» — с ближайшего лежака поднялась массивная фигура в плавках, и здоровяк Герман помахал мне рукой. «Мы не бросаем сотрудников, но нам придется собирать их по всему побережью. Шеф ведь предупреждал». «Чего он там предупреждал, я уже и не помню. Кажется, что все идет по плану. То есть, если подумать, то специалистку по росписи греческих вас нужно искать на нудистском пляже, а знатока древних наречий вообще на винно-коньячном заводе. Да мы тут застрянем до вечера». «Хотя...» «Почему бы и нет?» — спросил я сам себя. «Погода стоит прекрасная, небо синее, море теплое, девушки красивые. Куда спешить?» Золотой конь царя Митридата напомнил мне великан, быстро натягивает джинсовые шорты и облегающую футболку с надписью «Если хочешь меня, улыбнись». Пришлось обломаться и пилить за Германом по жаре вдоль набережной. В чести нашего специалиста по мрамору, бронзе и меди улыбались ему все. Вообще все. И мужчины, и женщины, и старики, и дети. В случае детей, разумеется, никакого сексуального подтекста не было. Им просто нравился дяденька с плечами древнегреческого Геракла. Старики, впрочем, тоже вели себя крайне прилично, исключая двух местных старушек из крымских татар, которые непременно хотели затащить земного на бокальчик вина и шурпу с бараниной, чтобы походу незатейливо познакомить с толпой незамужних внучек. У него не было обручального кольца на пальце, поэтому мы с трудом выкручивались». Я говорю «мы», хотя на его фоне моей скромной, неженатой личностью вообще никто не интересовался. Но диский пляж», — объявил наш великан, торжественно раздеваясь до гола. «Да?» «Да». «Я не буду». «Это невежливо». «Мне пофиг», — я отвернулся от него, чтобы не впасть в еще большие комплексы. «Но людям-то неудобно». «Герман, я сказал, что я не буду тут сиять голой задницей, мотая направо-налево всем, чем мотается. Вот и не доставай меня». «Но Светлана будет совершенно обнаженной. Тем более одежда хоть как-то замаскирует мой высокий интерес к ее прелестям». Земнов щел меня занудой, переложил свои вещи в пластиковый пакет, который, кстати, достал из кармана своих шорт, словно точно зная, куда и на что ему предстоит идти, а потом решительно двинулся вперед, обгоняя меня на шаг другой. «Я же не знал, куда деть глаза». Если кто-то наивный до сих пор думает, что на нудистском пляже загорают самые молодые, красивые, эффектные и сексуальные люди, или, как выражаются современные поэты, «море целует твои пальчики, когда ты осторожно ступаешь по мокрым камням». То же море мурлыкает в такт твоим шагам. Каждая роковая облизывающаяся волна, касаясь твоих загорелых колен, Сама попадает в такой же коварный плен и тоже выводит давно забытые нами мелодии, лаская солнце на линии неба. Мне кажется, ты и море — равноценная небыль. Второго такого черного, синего, жадного, страстного, дикого, нежного нет. Ничто, кроме этого моря, не дарит такой свет — «Вот так же глаза твои, смешивая синий, зеленый и серый, в одном узоре вмещают в себя все это дивное море, в котором я не тону. Оно мягко и бережно держит за плечи меня на плаву, поэтому только твои глаза ставятся во главу всего, что со мною было во всем и всем». вне всяких логических выкладок и теорем, вне научных цитат и привычных схем. Иначе и сам я кому? Зачем? Ох, нет. Вот прямо-таки абсолютно точно, бесповоротно, стопроцентно, увы, но нет. Нет от слова совсем. «Простите меня или не прощайте, уже неважно, этого не развидишь». Пляж набит десятками, сотнями пожилых извращенцев с толстыми пузьями и отвисшими задницами. Женщины не отстают от мужчин в махровом бодипозитиве, который после сорока пяти отнюдь не делает любую бабу ягодкой. А волосатые ягодки — это тот еще лютый шок. «Люди, будьте милостивы друг к другу. Нам еще вместе жить». Оставь одежду всяк сюда входящий, кричали мне в лицо отдыхающие, грозно тряся всем, чем их одарила природа. Наверное, многие хотели меня даже побить, но наличие обнаженного Германа, шествующего впереди, снимало все претензии и вопросы. Во-первых, специалист по бронзе и мрамору был красив, как полубог. А во-вторых, его мышечная масса не оставляла сомнений в том, что такой мужчина способен уложить на повал половину пляжа, если не всех. А чего? С него станется. Где мы тут будем искать Светлану? Это легко, друг мой. Нам нужно лишь отметить самое большое скопление народа. «Мужчины будут взаимно восхищаться ею, а женщины столь же дружно проклинать ее». Действительно, если подумать, то ничего сложного. Фактически, прямо на холме, где были похоронены в склепе представители семейства профессора Юнга, собственно, и создавшие славу коктебельских виноградников, стояла наша музейная «Афродита Таврическая». а толпы туристов ложились носом в песок и гальку, подтверждая ее божественную исключительность. И да, обнаженная Гребнева была этого достойна. Ее кожа излучала золотистый свет, а великолепная фигура, гибкая и каноническая, без единого волоска на теле, с волной янтарно-золотых кудрей, не спадающих на спину, казалась вычерченной стальным гвоздем Валентина Серова «На неподкупной эмали голубого неба». Кажется, именно он ввел в лексикон художников начала XX века это понятие «рисунок должен быть сделан словно бы гвоздем, то есть не имея ни малейшего шанса на исправление, а потому единственно верным и честным». «То есть нам еще нужно будет отыскать Диню на винном заводе, с трудом удерживая нарастающее сердцебиение, уточнил я». «Именно так. Но без Светланы мы его там нипочем не отыщем». «Почему?» «Потому что только женщина способна найти пьяного мужчину, ибо у них одна логика и один образ мыслей». «И ведь не поспоришь», — согласился я. Снял с себя камуфлированный пиджак и накинул на плечи нашей специалистки по древнегреческой росписи вас. Божественное сияние ее кожи мгновенно потухло, Гребнева опомнилась, просунула руки в рукава, запахнулась поплотнее, застенчиво улыбнулась мне и первой пошла вперед, даже не спрашивая, куда и зачем. Такое впечатление, что территорию Коктебеля она знала едва ли не наизусть. «Да, она бывала здесь, и не раз, уверен, на все сто». Другие нудисты, мужчины и женщины, вытягивали шеи, вставали с тоскливым воем и пустым взглядом тянулись за ней. Мы увеличили шаг, они тоже. Положение становилось двусмысленным. Мы побежали. За нами неслись, наверное, с полторы сотни голых людей в разной степени возбуждения. «Я их задержу, друзья мои!» «Дурак! Они пройдут по тебе, как по асфальту, и не заметят. Бежим!» Накал страстей рос. Светлана бежала, как горная серна, преследуемая волками. Герман набегу отмахивался чьими-то сброшенными плавками, для надежности завернув в них крупный камень-галыш. «Да, тут даже камни голые, представляете?» Рюкзак бил меня по спине. Я боялся оборачиваться. «Как же болит голова?» «А у меня нет». «Почему?» Мы же единое целое. У тебя тоже должна болеть твоя половина, а? Потому что ты пила, а мне лишь досталось рикошетом. Это несправедливо. Ага, вспомни еще, что с тобой было в прошлый раз, когда ты накурилась. Между прочим, это ты подсунул мне ту траву». Я пытался выкинуть ее, но ты заверила меня, что нам нужно прямо-таки жуть, как нужно, знать слабости людишек. И это действительно было важно. Вот и Ниной. Ты злой, естественно. Не жалеешь меня. А ты не пей. Кто угодно запьет с таким бездушным мужчиной. Ой, да ладно. Анык? «Вот только не надо!» «Хнык, хнык!» «Да что же такое? Я куплю тебе пенталгин! Куплю!» «Хнык, хнык, хнык! А ты меня любишь?» «Да!» «Не верю. Повтори!» «Да!» Мы втроем успели ворваться на территорию винного завода марочных вин «Коктебель». Ровно за минуту до того, как перепугавшийся сторож, реагируя на несущуюся толпу, успел закрыть все замки. Голая груда людей ударилась в железные листы всей массой, но ворота выдержали. Разочарованный вой взлетел, казалось, до самых вершин Карадага, отразившись эхом в жерле погасшего вулкана. «Мы были спасены». Уточнив, где находится дегустационный зал и оставив спешно одевающегося земного объясняться с охраной, мы вдвоем направились по склону горы наверх. Там, в окружении плотных рядов сосен, стояли заводские корпуса, и аромат выдержанного вина перебивал запах хвои. «Да как, собственно, мы все сюда попали?» «Вы ничего не помните?» «Ну, я вошел в свою комнату, переоделся», Вышел, и вот оно. Что я еще должен помнить? Как мы выпили на дорожку, как сели в микроавтобус, как добирались, как разошлись по локациям. Вам не кажется, что мы странно разговариваем? В смысле? Вы шутите? В смысле, знаками вопросов? А что, разве нет? А что в этом странного? Я махнул рукой. «Все равно вразумительного ответа от этой девушки добиться невозможно. И не потому, что она не хочет отвечать. Просто ее ответы вечно обламывают мои первоначальные предположения. Но разве это только ее вина? Вроде как нет». Гребнева неспешно перебирала босыми ножками по бордюру, кутаясь в мой пиджак. На тротуаре было слишком много опавших сосновых игл. Каким-то чудом она умудрялась и в грубом камуфляже выглядеть невероятно соблазнительно. Хотя тот был ей размеров на четыре-пять больше по всем параметрам. Но, тем не менее. «Где мы будем искать Диню?» «Он всегда прячется там, где его по определению не может быть», эротично покусывая нижнюю губу, определилась Светлана. Если по залу ходят экскурсии, он увяжется следом, а потом, незаметно, что вон там. Как я понимаю, это была обширная территория, где в огромных бочках выдерживали вино на свежем воздухе. Использовались старые греческие технологии, по которой дубовые бочки дремлют то на солнце, то в тени, от полугода и выше. Вино должно состояться и надышаться нотками дуба. Но не полезет же он в... Нет, уверенно поддержала меня наша сотрудница Диня Эстет. Он никогда не позволит себе лезть губами к несовершенному вину. Нам нужен другой корпус. Слева высились стены бетонного хранилища, больше похожие на бомбоубежище. Нам туда Мы успешно упали на хвост мимо проходящей группы, прячась в задних рядах так, чтобы не заметила экскурсовод, и вместе с гостями завода вошли на территорию, где в еще более огромных бочках вино стояло годами. Тут выдерживались знаменитые портвейны и крепленные вина. Здесь можно было замерзнуть, но зато прослушать интереснейшую лекцию, а кроме того узнать некоторые тайны виноделов и даже посмотреть сквозь решетку на закрытую библиотеку марочных вин. Девушка-экскурсовод сказала, что библиотека неприкосновенна. Там собираются лучшие умы ученых-виноделов со всего мира. Они сравнивают на свет плотность, Цвет и другие канонические параметры алкогольных напитков, хранящихся тут столетиями. Но не откупыривают и не пьют, а именно двигают науку, не затрагивая редчайших экспонатов. Вот на этом моменте самая прекрасная специалистка по черно-фигурной и красно-фигурной росписи. Вдруг резко схватила меня за руку, утягивая в темный угол между такими большими бочками, что в каждой из них поместилась бы по две сотни нудистов. «Он придет сюда!» Если я на что-то вдруг и понадеялся, то зря. Наша Афродита просто пряталась, никак не с целью зацеловать меня там всего снизу доверху. Экскурсия, нафотографировавшись, задавалось вопросов и дружной толпой двинулась к выходу, не заметив потери двух бойцов. Народу и так хватало. Тетенька, сидящая в кабинке на охране, тоже удовлетворилась тем, что закрыла дверь и вернулась к своим делам. То ли вязанию, то ли к Расфорду, то ли мексиканскому, турецкому сериалу на планшетике. Ей было чем заняться, как, собственно, и нам. «Мы замерли, словно охотники в засаде, но, тем не менее, ни я, ни Светлана не могли точно назвать тот момент, когда белая тень в черной футболке с хинкалями вылезла буквально из-под земли, в данном случае из-под бетонного пола, и скользнула под тяжелое, кованное, запертое на четыре замка, в ту самую винную библиотеку». конечно он не мог удержаться от подобного искушения тут надо знать денисыча ты что творишь сукин сын зашипел я выходя на свет тут ученые люди со всего мира собираются коллективно пробку понюхать а ты положь бутылку на место саня зема бро это ж номерной полусладкий мирло позапрошлого столетия положь бутылку Я сдохну, если не отхлебну. Ты музейный сотрудник, а не левая алкашина на ставке. Уперто не сдавался я. Марш за мной. Нас ждет конь царя Митридата. Ну, хоть потом мы выпьем, — взмолился он, баюкая коллекционную бутылку, как спящего младенца на руках. Потом я лично оболью тебя целым ведром крымского портвейна. Саня... «Зема, бро, я с тобой!» Когда мы трое выходили из помещения, женщина-охранница дважды протерла очки, а потом еще и обыскала нас всех и даже обнюхала на предмет выпивания хотя бы одного глотка из того, что составляла золотой фонд русского виноделия. Думаю, наказанием в этом случае был бы расстрел на месте, без суда и следствия. На счастье, наш полиглот не успел вскрыть ни одну пробку. Нас выпустили догонять экскурсию. Уже на улице Диня честно повинился, что увлекся близкой темой, но все осознал, готов исправиться и искупить. А потому мы всей нашей группой можем наконец-то выдвинуться к скале с профилем Макса Волошина. Если вычисления Германа верны, то гипотетическую могилу царя Митридата следует искать «Именно там». Забирая от ворот зонотока бронзовой и мраморной скульптуры, успешно переодевшегося в шорты и рубашку с коротким рукавом, я краем глаза отметил, что охранник спит с фиолетовым бланшем наполовину лица. Значит, нашему здоровяку пришлось-таки применить силу. Но времени на упреки не было. Солнце поднималось в зенит, я достал сотовый и вызвал местное такси. Оно здесь мобильное и недорогое. Ждать также пришлось недолго. В машину влезли все, а уже через какие-то 15-20 минут, с учетом насыщенного автомобильного движения, мы прибыли максимально близко к подножию горы. Ну, не на сам пляж и не на вершину, разумеется, но все же. «Идем все вместе или...» «Глупый вопрос», — оборвала меня Светлана Гребнева. «Идем все, но мальчики вперед». Денисыч вроде как попытался что-то там протестовать, но быстро сдался, не получив никакой поддержки. Могучий великан Земнов первый из нас полез в гору, нащупывая случайные тропинки. И да, у него получилось. Видимо, он мог разбираться не только в искусственно обработанном камне, но и в природных вариациях. Лично я и близко не предполагал за ним таких альпинистских талантов, а уже через пару минут сверху упала толстая веревка. Я покосился на Светлану и Денисыча. Они оба дружно сделали вид, что будто бы рассматривают облака. Собственно, как и всегда. Я еще раз проверил рюкзак за плечами, взялся за веревку покрепче и, упираясь ногами, полез вверх. Ничего такого уж сложного, гора была доступна для почти любого неопытного скалолаза. Но разок, когда подошва кроссовок соскользнула по камню, и я буквально повис метрах в десяти над землей, уверенная рука Германа подтянула меня на безопасную площадку. «Осталось немного», — улыбнулся он, и в его глазах горел азарт кладоискателя. В общем, не теряя ни своего, ни вашего времени, скажу, что примерно через полчаса все мы четверо стояли, образно выражаясь, под носом Волошина на его усах. Звучит не очень. Понимаю. С точки зрения эстетики, поднимать голову и смотреть в ноздрю, представляя, что оттуда может на нас обрушиться, малоприятно во всех смыслах. Хотя вдруг оно кому и нравится. А Земнов указал пальцем на плоские камни, ведущие вверх, словно рукотворная тропинка в глубокий тоннель. «Нам прямо туда?» «Ты прав, друг мой. Это ступени. Камень обработан, на нем до сих пор можно различить следы молотка и зубила. Думаешь, древние мастера позаботились об удобстве археологов?» Нет. Он закусил нижнюю губу. «Я думаю, ступени были нужны для того, чтобы полностью обустроить могилу царя. Потом их завалили рабы. Но в прошлом веке произошло проседание почвы. Гора ожила, и оползни открыли нам путь. Лично я в ноздрю не полезу», — твердо объявила наша Афродита. «Я брезгую. Куда вы еще заставите меня лезть? В какое отверстие?» «Бро, давай пол-литра, и я полезу первым. В любую дыру. Мне оно пофиг!» «Сидите все уже тут», — решил я, вглядываясь в темноту так называемой «ноздри». Герман просто не протиснется, а Светлана... «Дема, я всегда говорил, что он толстый, а вот Светка может. Она любит сиять обеими полушариями мужикам в лицо». Денисыч мигом словил сдвоенный подзатыльник от покрасневшего великана и побледневшей гребневой, после чего затих на грани потери сознания. «Не страшно, обычное дело. Дайте ему понюхать пробку от вина, и он снова живчик». А вот карабкаться по ступеням наверх предстояло, естественно, мне. А кто бы сомневался, да? Но мне уже и самому было интересно, что там прячется, какой клад. Земнов сложил ладони ступенькой, словно цирковой атлет, помогающий гимнасту. Один мягкий толчок, и он подбросил меня в ту самую ноздрю Максимилиана на три или даже на четыре метра вверх. Он мог и выше, но там тоннель делал поворот, и я рисковал бы разбить голову, а это не в чьих интересах. «Уж ничего кахер, Саннес, точно!» Мне удалось зацепиться, выгнуться, упереться коленом и продолжить путь. Тоннель вел вверх, и в целом был вполне себе широк, чтобы передвигаться на четвереньках, а в отдельных местах позволяя вставать на полусогнутые ноги. Фонарь давал достаточно света, иногда даже слепя мне же глаза. «Кстати, должен признать, что чем дальше мне удавалось вскарабкаться, тем шире становился проход». И вот на последнем десятке метров я уже мог идти, выпрямившись во весь рост. «Мы нашли его!» — невольно вырвалось у меня, когда впереди открылся довольно высокий подземный зал. Освещения, разумеется, не было никакого, в отличие от подземного храма в красных пещерах под Гурзуфом. Но благодаря неизвестным мастерам древности до зеркального блеска отполировавших стены сияние одного фонаря хватило на все. перечисляю на осмотр всего рукотворного зала на плиты с неизвестными надписями на древних давно забытых языках причудливо декорированные кувшины полуистлевшие ткани медные блюдо наполненные драгоценностями и самое главное на детальный осмотр фигуры золотого коня ну или скорее конька горбунка подумав признал я Вопреки передаваемым из уст в уста легендам, золотой конь не был отлит из благородного металла во весь рост. Или нет, я неправильно выразился, эмоции перехлестывали. простите, великодушно. Это был не высокий боевой конь фракийской породы и даже не низкорослые скифские лошадки, нет. Просто миниатюрные копии коняшки высотой с овцу — стоявшая на невысоком песчаном холмике и с ног до головы, покрытая грубо кованными пластинками золота, словно рыцарскими латами. Вполне себе реалистичный, разговаривая сам с собой, признал я. Но на таком малыше нельзя не то что ездить, а даже сидеть. Вдруг раздавишь. Подойдя поближе и присмотревшись, я увидел небольшую прорезь прямо на холке, вроде как для просовывания монет или жетонов. Не знаю, что именно толкнуло меня под руку, какой бес или демон-искуситель, но я храбро достал из кармана деньги и опустил пару золотых. «Зачем?» «Ага, нашли, что спросить». Раздался мелодичный звон. Я был на эйфории, а потому чисто автоматически сел на маленького конька, словно на лошадку детской карусели. Все было легко и празднично, хотя ноги пришлось поджать. С мягким металлическим скрежетом золотой конь повернул голову и покосился на меня. «Круто!» — я сразу почувствовал себя царем Митридатом. «Значит, это еще и один из первых механических роботов!» Как все-таки мало мы знаем о древних технологиях. А стоило бы знать больше, если бы я еще и доверял фильмам о приключениях Индианы Джонса, то помнил, что в подобных сакральных пещерах всегда полно ловушек и тайн. Под моим весом копыта коня ушли в неплотно утрамбованный песок. Отполированные стены Вдруг откликнулись мелкими трещинками, сверху посыпалась вековая пыль, каменные плиты на полу задрожали, кувшины опрокинулись, жемчуга и драгоценные самоцветы запрыгали, как дождевые капли. Все это было явно похоже на механизм самоуничтожения. Пещера рушилась. Я был готов бежать, но тело отказывалось подчиняться, словно парализованное. Совершенно потеряв голову, я попытался позвать на помощь, но кто бы меня услышал? Зато в рюкзаке очень вовремя нашлась серебряная нагайка и... аряря! — только успел сказать я, когда в шоке, хлистнув по золотому крупу справа налево, вдруг почувствовал, что конь царя Митридата полностью оживает. Слезть с него уже не удалось. Проще было бы сразу самоубиться. «Я что, дурак, да?» «Нет». Но размышлять на эту животрепещущую тему было и некогда, и не перед кем. Резвый золотой конек скакал, как деревенский козел, уворачиваясь от падающих камней с потолка. Каким чудом мне удавалось на нем держаться, ума не приложу. Я не техасский ковбой, не мексиканский пион и не венгерский цыган, чтобы вот так запросто объездить любую лошадь. Но уж тут... «Да остановись ты, скотеняка ржавая!» — шепотом орал я, держась изо всех сил и продолжая яростно размахивать нагайкой. «Мы все равно в ноздре и по этим узким проходам никуда не выскочим. Давай просто умрем героями». Конь меня не слушался, у него были свои взгляды на будущее. А потом, кажется, Макс Волошин чихнул. «Если вы поняли, то мы каким-то неопознанным чудом вылетели вместе с каменными соплями на сто метров вперед, легко сбив по ходу из Германа, и красавицу Светлану, и до кучи протрезвевшего Денисыча. Мы все четверо, а включая коня, считай, все пятеро, покатились по волошинской бороде вниз. Полет был коротким, но, блин, ярким». Земнов опрокинулся на спину, сверху его накрыло гребнево, поверх нее ногами к лицу лег Диня, а уж на его спине оттопырились по полной золотые копыта. Конь царя Митридата показал себя весьма веселым и жизнелюбивым существом, хотя каким образом он вообще двигался в этом мире, не знал никто, уж я так точно». Ни робот, не оживший металл в стиле второго терминатора, не что-то иное из технологий пришлых инопланетян. Я бы охотно порассуждал со всеми вами на эту тему, но, наверное, все-таки как-нибудь немножечко после, если только буду жить. Пока же все мое внимание было зациклено на том, чтобы обнять руками и ногами холодное тело золотого коняшки и не свалиться носом вниз, хотя древний скакун, похоже, думал иначе. «Он нашел его?» «Ха, само собой. Мы же все для этого сделали. Ты сделал, милый. И ты? Он же убьет его. Заклятие царя Митридата убьет любого. Я горжусь тобой. Это заслужено. Я в восхищении. Иди ко мне. Погоди. Итак, короче, он нашел царского коня. О чем ты?» о том, что ему неизвестно, что золотой конь неуправляем. древнее заклятие я помню. Я только что сказал тебе об этом. Иди ко мне. Конь царя послушен лишь золоту Аполлона и серебряной плети Аида, которые были утеряны еще десять столетий назад, так? Ну, вроде да. Я и говорю, иди ко мне. Хочу тебя, хочу. Просто мне кажется, что... Нет». Откуда у простого специалиста по истории искусств эти монеты и плеть? Понятия не имею. Может, одолжил в ЧВК Херсонеса? Это все происки феоктиста Эдуардовича. Убил бы! Милый, ты меня пугаешь. Я сам от себя в шоке!» Маленький золотой конь, выскочивший из ноздри Максимилиана Волошина, бросился наматывать круги по побережью, от центрального пляжа до Нудискова. И, как мне показалось, мы разогнали с десяток отдыхающих по туалетам, полусотню закинули в море, а еще составили не менее ста случайных пар, произвольно укладывая голых людей друг на друга. Никто не протестовал. Всем нравилось. По пути, как водится, мотанулись до винного завода, до шоссе с аркой и надписью «Страна Коктебель», едва не врезавшись лоб в лоб с туристическим автобусом. Далее по прямой мимо сети отелей, кафе, столовок, мангалов, сувенирных и винных магазинчиков вновь в сторону моря до музея великого художника и поэта, а оттуда обратно. «Я уже даже не орал, я пытался не смотреть вниз и не упасть». Но вот уже у подножия бороды Макса Волошина конь, эффектно поддав козла, умудрился выбросить меня из седла, а сам попал в могучие объятие силача земного. Я же приложился спиной о камни, сполз головой вниз, не в силах даже выровнять дыхание, и за что был от души поцелован Светланой Гребневой прямо в губы. Право, это стоило жизни. «Саня, ты его сделал!» «Золотой пони наш!» «Да и я тоже тебя поцелую, бро!» Мне чудом удалось увернуться. Оказывается, в ряде случаев наш, тощий спец по всем забытым языкам, весьма силен и может настоять на своем, даже если мужчина-женщина против. Впрочем, в моем случае он не так, чтобы уж и настаивал. Это приятно. В могучих руках нашего великана золотой конь повел себя, как и все прочие металлы, то есть притих и покорился специалисту по бронзовой, медной и мраморной скульптуре. Сам Герман любил тяжести, хоть из металла, хоть из камня, и они, в свою очередь, казалось, так же его уважают. Не знаю, как метафизически, но чисто визуально уж точно». Конь царя Митридата замер недвижным изваянием, общим весом с полтонны, то есть явно под пятьсот килограмм. Но Земнов держал его на вытянутых руках легко и нежно, словно невесту. «Куда мы теперь?» — спросил я Светлану, всем сердцем надеясь, что она прямо сейчас назовет адрес отеля, где заранее сняла номер с видом на море и двуспальной кроватью. Диня зарезервировал столик на всех четверых в кафе. Говорит, что хозяин грек очень уж активно зазывал и предлагает обед за полцены. «Вы любите мидий в белом вине?» «Люблю. Наверное, потому что не пробовал никогда. И вообще, мне сейчас хотелось есть не... А какая разница, на что я там разлакомился? Увы и ах, сплошные обломы -с. Мы все спустились вниз. Денисыч пожертвовал свою грузинскую футболку с хинкалями, чтобы хоть как-то укрыть коня, а там уж дошли до шоссе, откуда я вызвал такси. В принципе, за полчаса час могли бы дотопать и пешком, но, кажется, все устали, даже я. Хотя, по факту, остальные и не напрягались особо. Нет, Герман, да, если вы понимаете, о чем речь. Но два других сотрудника нашего музея просто наслаждались видами со скалы в море и на музей Макса Волошина. В больших усилиях пока ни Диня, ни Светлана замечены не были. Хотя, с их точки зрения, как посмотреть? Мы уселись в небольшом, милом кафе, прямо на набережной. Греческие колонны, витой виноград, ненавязчивая музыка, шикарная панорама моря с двумачтовым парусником на горизонте и соленый ветерок, спасающий от жары. Название мне не запомнилось, да и важно ли? Вопреки всем устоявшимся традициям, я заказал не вино, а местное пиво «Черная гора». Наш полиглот проклял меня там же, на месте, доставая из своей бездонной сумки две полуторалитровых амфоры красного. И да, Герман с Гребневой поддержали такие его, а не меня. Я же, может быть, начал немного уставать от ежедневного виновозлияния. Хотелось чего-нибудь попроще. И да, пиво оказалось превосходным». Холодное, в меру крепкое, приводящее в порядок голову и мягко расслабляющее на фоне всех красот побережья. Короче, самое оно. «Друг мой, рассказывай, как ты это сделал?» — попросил Земнов, и все с ним согласились, чокаясь бокалами. Что ж, сюжет был коротким, ничего особенного. Пришел, увидел, божественным наитием понял, куда бросить монеты, тупо сел и... «Без божественного наития ничего бы не получилось», — дружно признали все. «Да и золотой конь мог подчиниться только человеку». «В смысле? Такому, как ты, Зиома. Чего, не ясно то Ась, Герман бы его раздавил, я бы свалился по пьяне. А Светка, она, короче, не на конях скачет и подпрыгивает, если ты понял». Мне даже подумать на эту тему не удалось, потому что пришлось поднимать из-под стола слишком болтливого товарища, мгновенно получившего тяжелую карму пустой тарелкой по башке. За дело, признаю. Длинный язык — короткая жизнь. Как говорил, не помню кто, но смысл правильный. И пиво вкусное. Когда подали жареную барабулю на большом блюде и греческий салат, я пошел мыть руки. Туалет был за углом, и мне кажется, даже удалось заметить два или три черных навороченных байка на соседнем перекрестке. Примерно на этом моменте память обрывается резкой болью в затылке, яркой вспышкой с коротким переходом в абсолютную темноту. По жизни мне доводилось терять сознание. Во-первых, это произошло на флоте, когда меня отметелили трое старослужащих — Я им не понравился. Да, собственно, им вообще никто не понравился из нашего призыва, но выбор пал на меня, потому что я на гражданке изучал историю искусств. Двум парням из Ставрополья и одному рыжему подпевали из Элисты это казалось чем-то неприличным, чуть ли не гейским. отлежавшись в госпитале я сдружился с другими парнями из дедов получил полезные советы и вернувшись уложил всех троих поодиночке обычным носком с песком и гравием начальство узнало но наказывать никого не стали морской пехотинец балтийского флота россии должен уметь самостоятельно разбираться с проблемами кстати за то что я не настучал на них командованию ставропольцы стали моими хорошими товарищами. С одним мы переписывались и после службы. Такое бывает. Так вот, потеря сознания может быть совершенно беззвучной, бесчувственной, безболезненной и слепой комой, а может оказаться наполнена цветными снами. Мне доводилось впадать и в тот, и в другой вариант. Кстати, второй в чем-то интереснее. Вот и в этот раз, когда я открыл глаза, то стоял на вершине горы. Волосы трепал ветер, небо над головой было пронзительно синим и гоняло стада облаков по всей линии горизонта. Изумрудное море играло барашками, а воздух, казался наполнен стихами. «Он нас не замечает?» «Спроси сам». «Я уже спрашивал. Он не реагирует. Если не ответит и в третий раз, я ему врежу». «Ты серьезно? Может, его уже не стоит больше бить по голове? Скажи это своим байкерам». Нет, конечно, это были не стихи, а чистейший воды диалог в прозе. Более того, два этих голоса, мужской и женский, казались мне смутно знакомыми. По крайней мере, собачились между собой точно супруги, прожившие вместе лет пятьдесят-шестьдесят как минимум. «Ты заглянул ему в мозг?» «Пытался, но если люди теряют сознание, то их мозг, как правило, не активен». «Что, совсем ничего?» «Почему?» «Буквально на днях его жутко интересовал Семирадский и Шишкин». «Милый, ты прекрасно знаешь, о чем речь, но специально бесишь меня, да?» «Если они продолжат вот так невнятно припираться, ничего не объясняя толком, но просто доставая друг друга, то я смогу продолжить за них, в их духе, Очень даже запросто. Все равно в информационном плане голяк полнейший. «Экс нихило нихил фит». «Из ничего не бывает ничего» — латынь. «Мы можем подселить ему червя». «Глиста?» «Но небо не смешно. Милый, признай, что юмор — это не твое». «Между прочим, всем нравится. Я бы мог выступать в стендапе». «С чем?» Рассказывая, какая тупая твоя жена, как ты боишься проктолога и какой у тебя маленький...» «Это нормально? Они все про это рассказывают?» «Вот именно, все. Сажай уже червя». Я вдруг почувствовал неприятное шевеление в правом ухе. То есть именно потому, что его не должно быть, при потере сознания активируются скорее положительные эмоции, а любые отрицательные ощущения наоборот гаснут. Слова насчет «запуска червя» мне тоже совсем не понравились, но вряд ли с этим можно было что-то сделать прямо сейчас. «Ну что, мы возвращаем его?» «За ним пришли». «Я бы не хотела, чтобы пострадали мальчики. Они тебе так важны?» «Не начинай опять. Чисто из интересу. А какой тебе из них более дорог?» «Мне дорог ты, но...» «Поздно, милая!» Голоса исчезли. Небо стало еще более синим. Я, не удержавшись, сделал шаг вперед, ласточкой бросаясь со скалы вниз, в ласковое объятье волн. Нырнуть красиво не получилось. Я упал на живот, а в рот вдруг хлынула обжигающая холодная волна полусухого красного. Я чуть было не захлебнулся, всем телом рванулся вверх и только тогда открыл глаза. «Ты в порядке, бро?» — встревоженный Денисыч перестал заливать мне в горло вино и осторожно похлопал по щекам. «Тебя пытались увести вон те нехорошие чуваки, но Герман с ними уже разобрался». Я с трудом повернул голову. Трое здоровенных байкеров на перекрестке были увязаны в причудливую металлическую композицию вместе со своими мотоциклами. Кое-какие детали торчали у парней из самых неподходящих мест. Каких, сами догадайтесь. И пусть у нашего специалиста по древней бронзовой скульптуре не самая богатая фантазия, зато силы и ярости в раз сорок сверх меры. Светка первая заметила, что тебя нет. «Где, — говорит мой Саня, — чего он там столько времени моет в туалете? Сидит теперь, плачет, рыдает, обиженная, что ей не дали никого убить. Я посмотрел в другую сторону. Да, там за столиком сидела наша Афродита, но, честно говоря, она не выглядела расстроенной на ни капельки». Просто отламывала тонкими пальчиками маленькие кусочки белого хлеба, запивая их такими же маленькими глотками белого вина. Тот факт, что у ее ног под столом пускает кровавые сопли коварный хозяин кафешки, куда нас так подозрительно зазывали, был отмечен мною заметно позже. Голова болела, на затылке запеклось немного крови, благо ударили вскользь. В правом ухе соднило. Я дважды прочистил ногтем мизинца, но неприятное ощущение все равно оставалось. Вернувшийся Земнов, не задавая вопросов, поднял меня на ноги, быстро осмотрел, приложил мне указательный палец к носу, поводил им вправо-влево, проверил, как я держусь, и честно спросил. «Александр, идти можешь?» «Пожалуй, нам стоит убираться отсюда». «Куда?» Домой." И мы все четверо вышли из кафе, честно расплатившись за барабулю и пиво. За общий ущерб здоровью владельца и престижу заведения не оставили ни копья. Здоровяк Герман нес на плечах золотого коня царя Митридата. Диня поддерживал меня слева, Светлана Гребнева справа. Я, конечно, старался сам передвигать ногами, но от помощи не отказывался. Это было бы глупо. После такого удара по затылку самонадеянность преступна. Собственно, и ушли мы недалеко, метров пятьдесят до ближайшего погребка крымских вин на разлив. Я даже помню, как спустились по ступенькам в обволакивающую нежную прохладу, а потом хромой старик Сосо Церберидзе закрыл за нами дверь, сопровождая в вечерний сад. «Ну, все. Теперь он наш. Ты слишком самоуверен». «Червь никогда не подводит, по крайней мере, именно эта порода. Как ты сумел добраться до цирцеи? Она же в тюремной камере. Но знаешь ли, если что-то очень нужно для дела, то мужчина способен горы свернуть». «Знаю, милый, слишком хорошо знаю. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится, что ты с ней спал». «Я с ней не спал». «О, да, конечно. И я, как дура, поверю. Мы не спали!» «Естественно, дорогой, вы бодрствовали. Вот почему ты все вечно переводишь на тему секса?» «Потому что ты спишь со всем, что шевелится. Она не шевелилась!» «Ох, и когда тебя это останавливало? Я не в этом смысле. Она спала, когда я забрал червя!» «То есть ты хочешь сказать?» «Да, именно это. Я могу проходить в ЧВК Херсонес, и они об этом не знают». «Ты мой герой. Я хочу тебя». «Ну, если я что-то заслужил, так, может быть, ты...» «Ну, ни слова больше. Я уже внизу».